Глава 24 «Почему они погибли?» Вопрос был произнесен вслух Дином. Мужчина смотрел на бездыханные тела семимесячных жеребят, и в его глазах я видела жалость к этим животным. «Так бывает, на все воля Всевышнего», ответила я, не став углубляться в патанатомию. Но уже сейчас видела перекрученную пуповину, раздутую в двух местах у первого плода, который был меньше второго, размерами почти в полтора раза. И, скорее всего, умер давно, если судить по выраженному аутолизу тканей, характеризующейся значительной степенью мацерации кожных покровов. Проще говоря, жеребенок гнил. Трупные признаки были четко выражены, что стало причиной гибели другого. Скрытие проводить не имело смысла ни в данных условиях и времени. «Откуда вы знаете, как достать ребят из утробы? Как спасти кобылу?» «Ничего подобного никогда не видел». Дин перевел на меня свои серо-голубые очи, ожидая ответа. «Много времени проводила в королевских конюшнях, которые обслуживали первые умы империи, в том числе и изнахарь коневод». «Вот как. Выходит, вашим наставником был весьма искусный мастер своего дела». Уважительно кивнул граф и, встав с корточек, посмотрел на меня сверху вниз. Харрисон был очень высок, рядом с ним я чувствовала себя чуть ли не ребенком. «Пойдемте в дом». «Вам уже приготовили комнату и новое платье. Ваше, кажется, безвозвратно испорчено». И выразительно посмотрел на мой изгвозданный наряд. «Я просто обязан возместить ущерб. А еще благодарен за спасение Элегии». «Она прекрасная», — кивнула я, посмотрев на усталую лошадь, но живую. «Правильное питание и уход помогут ей поскорее прийти в себя или непременно поправиться». «Как красиво вы сократили ее имя». «Знаете, я не очень люблю людей, особенно аристократов, но обожаю животных. И вот сегодня вы своим поступком сподвигли меня чуточку поменять свое мнение». «Странно слышать ваше признание, зная, что вы граф», — удивленно заметила я, направляясь на выход из денника. «Моя мама была из рабочего класса. Граф признал меня сыном, поскольку больше детей у него не народилось», — ответил мужчина. «Честно, без прикрас, как есть». «В этом времени быть бастардом-клеймо. Уверена, что многие знатные дома относятся к Дину с предубеждением». «Вас шокировало мое признание?» Вдруг уточнил он, прерывая странную тишину, образовавшуюся между нами. О нет, я просто задумалась о своем», — спокойно ответила я. «Леди Грейс, еще раз хочу вас поблагодарить за помощь в спасении Элегии. Именно она родила победителя прошлогодних скачек». И протянул руку. Я, не колеблясь, ни секунды подалась в свою. Дин наклонился и мягко прикоснулся к тыльной стороне моей ладони и едва ощутимо поцеловал, вызвав во мне странные эмоции. Сон мурашек по позвоночнику, но я постаралась как можно побыстрее отогнать эти чувства прочь. Не хватало еще, а еще взор его красивых глаз на градус потеплел. «Райт, right. у вас замечательная подопечная». Дин словно нехотя отпустил мою руку и повернулся к старику. «О, да!» Пол смотрел на меня очень задумчиво. «Кажется, мне нас ждут большие перемены», негромко добавил он, помогая мне забраться в бричку. Я сделала вид, что ничего не услышала. До особняка добрались быстро, и в сопровождении молодой симпатичной служанки в белоснежном чепчике прошла на второй этаж выделенную для меня почивальню. По сравнению с домом Батлера этот был обставлен очень богато. По-мужски сдержанно, но я буквально видела ценники, настоявшие тут и там мебель, висевших в картинах и гобеленах, даже белоснежный, с золотистыми прожилками пол, натертый до зеркального блеска, и коверы из шелковой пряжи на полу комнаты, все это говорило об оснословном богатстве хозяина. Мама ждала меня в поместье, ее отвели в малую гостиную и угостили чаем с пышными булочками. Я присоединилась к ней сразу же, как приняла ванну и переоделась в действительно новое платье. Вот интересно, а откуда оно здесь взялось? Навряд ли граф отправил кого-то в Валон прикупить наряд специально для меня, о чем и спросила помогавшую мне служанку. Это платье младшей сестры господина, леди Эприкат. Когда она приезжает погостить к брату, то непременно скупает все, что видит в Валоновских модных лавках — Но многое забрать с собой не может. В закрытом пансионате благородных девиц есть правила и ограничения, также касающиеся и одежды. Понятно, кивнула я, почему-то мне было важно знать, что я не надела на себя одежду любовницы Дина. Глупость, конечно, но... Медлин сидела на Софии и читала какую-то книгу. Солнечные лучи подсвечивали ее тонкие стан и золотили белокурые локоны, собранные в высокую строгую прическу. Мама хмурила брови, пробегая глазами по строчкам какого-то романа. «Мам!» — позвала я, подходя ближе и присаживаясь рядом. «Надо поговорить». «Безусловно». Женщина подняла свои невероятные сапфировые глаза на меня, грустно вздохнула и, закрыв книгу, положила ее на низкий столик, стоявший рядом. Графиня не стала присутствовать на операции, я попросила ее уехать. Раскрывать все свои умения при ней посчитала неправильным. «Я знаю, как лечить животных». Любых. В гостиной стало тревожно тихо. «Кто ты?» — выдохнула Медлин, и я была готова к этому вопросу. «Ты не моя дочь!» «Посмотри на меня внимательно!» Я сжала ладони в кулаки, стараясь говорить ровно. «Ты видишь не Грейс?» «Ее!» «То есть тебя!» «Ох, я совсем запуталась!» Медлин прижала подушечки пальцев к вискам и с силой помассировала. «Я Грейс!» Иного не дано, но другая. У меня иные мысли, иные желания. Я просто не помню, чего хотела до падения. Не помню ни тебя, ни отца, ни тетушку мы, ни друзей, ни первую любовь. Все, что было до того, как я вылетела из двуколки, для меня неизвестное прошлое. Там темнота. Я говорила страстно, веря во все сказанное. По сути, ни капли не солгала. Бедная девочка Грейси была чужим для меня человеком мне сложнее чем тебе ты думаешь что я без какой-то вселившейся в тело твоей дочери так ведь что ты такое говоришь охнула графиня и по ее алебастровым щекам покатились крупные слезы я жива я у тебя есть мне в голову не приходят чудовищные мысли кому-либо навредить хочу лишь чтобы ты была счастлива я живу только этим и это было тоже чистой правдой. За время, проведенной рядом с сидящей под для меня женщиной, я прикипела к ней душой. Для меня она стала самым близким человеком в этом чужом мире. «И если тебе будет так лучше, то я могу уехать куда-нибудь. Оставлю поместье полностью тебе», — предложила сознательно. Это был тот самый переломный момент. Глаза графини стали еще больше. Она даже чуточку приоткрыла рот. Настолько ее поразили, до да чего уж там ужаснули мои слова. «Не смей больше даже заикаться о чем-то подобном», — выдохнула она наконец. «Ты моя дочь и точка, а все эти странные знания и поведение тебе не свойственное. Медлен эмоционально повертела ладони в воздухе, позабыв, что леди должна быть сдержанной, договорила. «Будем считать, что они тебе достались взамен терянным воспоминаниям». «Да, так оно и есть. И пострадавшая сторона тут далеко не я, а ты». Губы женщины дрожали. Она тихо плакала, и я не выдержала, обняла маму, забирая часть ее слез себе. «Ну все, ну все, нужно успокоиться!» Несколько минут спустя хлюпнула графиня, а я тут же подала ей ажурный платочек. Женщина вытерла щеки, глаза и улыбнулась. «Мам, если что, я помогала королевскому знахарю, вот откуда у меня такие познания и умения!» Граф Харрисон носил с вопросами, пришлось солгать. «Ничего, все правильно, вполне приемлемое обоснование», кивнула Медлин. «Поедем домой». «Нет, я еще не поговорила с лордом Дином о наших делах. К тому же он попросил его дождаться и разделить с ним трапезу». «Что же, отказываться не следует», — кивнула мама. «Как я выгляжу?» Глаза сильно покраснели. «Вот удивительно, даже нос остался прежним», — улыбнулась я, рассматривая графиню. «Лицо я было чуточку бледнее обычного, но и только. Ни опухшего носа, ни красных глаз, ничего из этого не наблюдалось». Вот уж повезло, так повезло с генетикой. Нашу беседу прервал стук в дверь. Леди Мэделин, мисс Грейс. В комнату вошел дворецкий мистер Гилберт. Прошу, следуйте за мной. Господин ждет вас. Мажордом проводил нас в небольшую столовую. Стены помещения были обиты сливочного цвета шелковыми обоями. На потолке висела люстра с пазами для сотен свеч, сейчас не горевших. Лорд Харрисон ждал настоя у широко распахнутого окна. «Леди?» Он подошел к нам и подал одну руку маме, другую мне, чтобы сопроводить к столу. Как только мы устроились на местах, а перед нами поставили тарелки с первым блюдом, хозяин заговорил о погоде, об урожае, о будущем сезоне скачек. В общем, мы обсуждали разные темы, деликатно не касаясь вопроса недавно прошедшего аборта Элеги. Но через полчаса Дину и самому наскучила вся эта пустая советская болтавня, потому что он повернулся ко мне и, наконец-то, спросил о важном. «Мисс Грейс, леди Мэддалин, давайте не будем приносить беседу в кабинет. Мы все изрядно устали. Если вы не против, предлагаю обсудить все дела за обеденным столом». «Лорд Харрисон, я не возражаю», — кивнула мама и посмотрела на меня, передавая слово мне. «Лорд Дин». Деловито поправив салфетку на коленях, перешла к сути я. Вы не будете против и дальше закупать для нашего поместья корм для животных.